Глава 4. Общение вышло весьма продуктивным. Следопыты поведали о своей миссии, ничего не скрывая, на мой взгляд, подробности их расписав, кто, куда и зачем их отправил. Впрочем, конкретным данный вопрос не требовали развёрнутых пояснений. То, что разведчики работали на магистров кланов четырёх стихий, было понятно сразу. Роно даже подтвердил этот факт прямым признанием во время первого разговора. Что касается времени, проведенного в пустошах за наблюдением деятельности теней, то здесь выяснилось довольно в занимательной детали. Мало того, что отряд отправился в экспедицию намного большим числом. Основная часть погибла по дороге суда. Местная флора и фауна не щадила путников, зато уже здесь нападения резко прекратились. Как отрезало. Зачарованные хищники испарились, стараясь держаться подальше от новой обители теней. Так они еще имели постоянную связь с куратором и стихийников. Доклады шли каждую неделю, а иногда и через день. Получалось, что Волочи из кланов знали, какое дерьмо тут творится, чуть ли не с самого начала. И ещё на стадии строительства врат ему же докладывали, чем здесь твари с бездной занимались. И что самое паршивое, в обратных посланиях, а зачастую и в прямых переговорах через артефакты, функционирующие, по примеру заклинания зова, маги требуют уточнить те или иные детали, прося сосредоточиться на определённых моментах. Это они просветили разведчиков что здесь конкретно творится, основываясь на их же рассказах. И о привязке к реальности Фелрона и строящемся масте, должном соединить родную обитель теней с материальным миром, которая, в свою очередь, начнет кардинальным образом меняться, делая окружающее пространство более пригодным для существования гостей из-за пределов бесконечного хаоса. Уроды знали все, знали и молчали. Продолжая идиотские политические игры, поддерживая устремление Магнуса, Понятия не имею, чем они там думали и почему не проинформировали остальных заинтересованных лиц. А это, внимание, мать вашу, все живое на континенте, да и вообще во всем обитаемом мире, вплоть до каких-нибудь дурацких рыб в глубинах океана забвения. Но то, что стихийники сглупили, было ясно без слов. Засранцы, вероятно, боялись, что народ быстренько вспомнит, из-за каких сволочей все изначально началось, и захочет открутить виновным головы. Не могу их в этом винить. Вполне логичное желание надо отметить. Я бы и сам с огромным удовольствием перебил весь магический совет и еще сотню-другую клановых магов в придачу. Слишком много грешков скопилось за этими выродками. Одни убийства странствующих ансаларцев чего стоят. Только за это их смело можно приговаривать к смертной казни. И плевать, что знали не все, а сами никогда не убивали лично. Полагаю, остальные лорды всеми великих домов полностью разделяют мою точку зрения и при случае обязательно постараются вырвать гнилые сердца из груди лживых магистров. И признаюсь честно, лично я не только не буду этому мешать, но и сам с удовольствием поучаствую в веселье. После обстоятельной беседы с разведчиками встал вопрос о дальнейших действиях. И вот тут возникла заминка. Лесть вперёд с открытым забралом и погибать смертью храбрых? Тупая идея, думать, что в одиночку можно остановить всю эту инфернальную тусовку, а тем более разрушить врага во вспопятствах возведении межпространственного портала. Здраво рассудив, что одному здесь ловить нечего, я решил пока не вмешиваться в ситуацию непосредственно, продолжив путешествие дальше. По следам следопытов, те не вели стройку уже не одну неделю, и, судя по наблюдаемому прогрессу, еще будут возиться примерно столько же, то есть запас времени оставался. Тем более, что имелась и другая причина поторапливаться. Я оставил собственную армию без магического прикрытия под стенами изумрудного города как раз в расчете на то, что напуганные первым штурмом защитники побоятся вылезти наружу. Драконы моё личное присутствие нагнали достаточно страху, чтобы купцы ещё долго не касали носа за стены, проверяя решимость атакующих организовать очередной приступ. Так что задерживаться не стоило. Бернард может и хороший вояка, но у торговцев на службе имеются сумаги. Конечно, всё это при условии, что вообще удастся пройти через третью купель и не склеить ласты в процессе погружения в чёрных водах древнего артефакта. Глубокомо, к сожалению, такая возможность тоже присутствовала. Со следопытными мы расстались, если не хорошими друзьями, то уже не смертельными врагами, готовыми перегрызть друг другу глотки. В сложившихся обстоятельствах довольно неплохое достижение, если подумать. Я вернулся к Зурхагу, заскучавшему в своём уютном убежище, потрепал дракона по холке, уселся верхом и приказал взмывать в небо. Упругий порыв ветра хлестанул по лицу, в очередной раз напоминая неудобство полётов на летающих ящерах. Как только мы очутились в воздухе, Огибая висящую аномалию в небесах по широкой дуге с запада, я первым делом связался с лордом Вардисом через зов. Решить возникшую проблему в одиночку я, естественно, не смогу, но предупредить остальных о творящемся бардаке в пустоши обязан. О тенях, об их великой стройке и обо всем, что узнал от следопытов. Последние, кстати, скорее всего, обязательно донесут о моем появлении своим хозяевам в Тире, в столице Ландрии, где окопался магический совет. Ну и ладно, может это вынудит магистров перестать маиться дурью и заставит думать головой, а не филейной частью. На кону будущее Фэлроно. Они будут полными дураками, если думают, что с тенями можно договориться. Хозяин замка Горлас с беспокойством принял известие о деятельности гостей из Бездны. Калдун отлично понимал все возможные последствия дальнейшей экспансии потусторонних тварей, поэтому пообещал уведомить всех глав великих домов о творящемся за Мензарийскими горами. Прогнозировать трудно, но скорее всего, ансалорские лорды притормозят наступление и предложат обсудить сложившееся положение Ландрисскому монарху. Ждать, пока Средиземье превратится в подобие пустыши, никто не захочет. Реакцию Магнуса предугадать сложнее. Однако король Ландрии производил впечатление разумного человека, отличающегося здоровым здравым смыслом. Пытаться продолжать размахивать мечом стоя на краю обрыва станет лишь безумец, которым, как ни говори нистовой, ни в коем мере не относился. Скорее всего, договорятся, хотя и не сразу, пора не факт. Дальше настал очередь наших длинноухих друзей. Тут, к сожалению, новости не встретили понимания. Альвы до сих пор бодались на Капутильском плато с объединённой армией Остра и Ковара. Пока не проиграли ни одного сражения, не уступили ни пяди земли, зато понесли ощутимые потери в живой силе, как, впрочем, и люди, потерявшие в бесплодных атаках внушительное количество воинов. Ясин Пень, что перворождённые слышать ничего не хотели о перемирии, тем более о заключении полного мира. Ребятки хотели одного – перебить жалких людишек и избавить от их присутствия Фейлорон навсегда. Тему нашествия теней и уничтожения мира ушастой обсуждать категорически не захотели. Хотя Варилана, лесная кудесница, с кем я вел беседу, не обвиняла меня прямо во лжи, но заявила, что это может быть хитрая интрига магистров, пытающихся ослабить позиции детей богини Дану. Короче, не доверяли гады ни людям, ни ансаларцам. Чёрт, он знает, как достучаться до упёртых кретинов, но сделать это нужно обязательно. Надо создавать альянс живых против мертвецов. В противном случае хана будет всем. На закуску я оставил разговор с летицей. В свете последних событий разборки в Дарсингской лиге выглядели какой-то несерьёзной вознёй. Стоило прекращать заниматься ерундой и сосредоточиться на более важных вещах. Ну и здесь я не встретил полного понимания. Супруга жаждала наказать наглых пергашей, посмевших бросить ей вызов, и отказывалась уходить из-под стен золотой гавы не просто так. Сначала купцы должны сполна заплатить за свое нахальное поведение, и лишь после этого можно заводить разговор о примирении. В общем, взбесилась у рожденной леди из рода Таларни по-детски. Жаждала крови и не собиралась отступать от первоначального плана, где в изобилии присутствовали отрубленные головы, пики и потопленные купеческие суда. Нэ. Вот что значит жениться на ансаларской колдуне из древнего имперского рода. Настаивать я не стал, так как и сам разделял возмущение насчет хитрожопого поведения торгашей. Поставил лишь сроки. Три дня. После осады должна быть снята, и летиться необходимо вернуться в замок бури. Черт его знает, что именно начнется после полноценного открытия врат в бездну, но то, что ничего хорошего, очевидно. Лучше уж находиться в хорошо укрепленной крепости под защитой из очарованных -за стен, чем в открытом море на борту корабля. каким бы военным и грозным он не был. Понятное дело, обычные разговоры и увещевания мало помогут объединить непримиримых противников в полноценный альянс. Но с чего-то начинать тоже надо. Я не строил иллюзии и прекрасно отдавал себе отчет в том, что даже если сейчас поверну назад и отправлюсь на личную встречу с Магнусом или главой магического совета или к эльфам переговоры, то с большой долей вероятности ничего толкового не добьюсь. Максимум, на что можно рассчитывать, что меня просто выслушают. А выслушав вежливую кажет на дверь, пожелав убираться, из них не ужас несут дурную башку. Причём последний вариант более вероятен, чем мирный исход с отпусканием во свояси. Поэтому я не стал поворачивать у те продолжил путь дальше, потому что где-то глубоко внутри теплилась слабая надежда, что после успешного завершения ритуала восхождения у меня появятся силы вести разговор с порождениями бездны на равных и действовать не как обычный колдун. Пусть прошедши уже через две купели А как существо совершенно нового порядка. Отступать нельзя, стоит довести дело до конца, иначе никакой надежды на победу не будет. Впереди меня ждал Ансар, столица давно павшей империи. Госпожа Эльза встревоженно посмотрела на хозяйку. Летицы сдвинула брови, недовольно оглядывая края горизонта. Солнце недавно перевалило за зенит. Море чудес, казавшееся зимой сущим бедствием, сейчас медленно перекатывалось с белыми барашками веселых и упругих волн. Готфрид сказал либо заканчивать побыстрее, либо отступиться от золотой гавани, раздраженно объяснила свое испортившееся настроение леди. «Но «Ну почему? Мы же неплохо их потрепали», — возмущенно вскинулась телохранительница, вставшая в походе на должность командира воинов всех трех кораблей. «У нас три дня, потом уходим», — не распространяясь о причинах, резко бросила Летиция. Воительница поглядела на настоящий вдали город, где виднелись береговые укрепления, на медленно разрушаны смертоносные маги безны. За три дня не успеем нанести достаточного урона, заметила она, и убытки от блокады будут не столь значительными, как планировалось изначально, вряд ли урок будет усвоен впрок. За то время, пока они здесь находились, кроме сожжения нескольких бастионов, успели перехватить всего парочку средних кораблей, идущих в гавань, и, соответственно, не дать находящимся в порту шхунам выйти в море. Не слишком впечатляющее достижение для мести урождённой ансалорской леди. Может, останемся подольше? Осторожно осведомилась Эльза, понизив голос. Летица презрительно скривилась. Ссорится с мужем ради какой-то купеческой швали? Возмущённо вскинулась она. Думаешь, о чём говоришь? Эти отбросы недостойны, чтобы из-за них у нас с Готфридом возникли разногласия. Главная стражница быстро заткнулась. Понимала, когда можно возражать, а когда лучше всего придержать язык. Но ты права, быстро сменила гнев на милость миледи. Отпускать этих ублюдков просто так тоже не выход. Они должны ответить за оскорбление нашей семьи. Эльза поспешно кивнула. И то правда, чего эти купчишки себе позволяют? Ставят ультиматумы, будут торговать с хозяевами замка Бури или нет? Это не им решать. И уж точно не за ними должно остаться последнее слово. Уйдут безнаказанными сейчас, в будущем станут ещё наглее, будут считать, что им позволено говорить на равных с благородной знатью. Мерзкие лавочники без чести и совести, недостойные сутяги, пикующиеся только о злате. Вот без кого мир стал бы лучше. Как и все войны, Эльза терпеть не могла всякого рода торговый люд. Считала абсолютно бесполезный прослойкой в гармонично сложном обществе, где лорды правят, воины воюют, а крестьяне трудятся в поле. У нас всего 300 человек, напомнила Эльза хозяйке. Потому что та вдруг как-то пристально принялась рассматривать длинные причалы у вытянутых пристани. «Десант?» – задумчиво протянула госпожа. «Нет, думаю, посылать солдат на сушу мы не станем». «Вы продолжите сжигать их магией?» – быстро спросила телохранительница. Тактика последних дней не отличалась замысловатостью. Флагман небольшой эскадры, состоящий из трех черных военных кораблей, входил в залив и с его борта летиться и начинал бомбардировать прибрежные укрепления пламенем хаоса. Сжатый в тугие сферы колдовской огонь отлично справлялся даже с каменными глыбами. оставляя после себя дымящиеся развалы. Но такой подход требовал времени. Летиться было одна и не могла за один раз разрушить всё сразу. Предполагалось вести методичный обстрел. Рано ли поздно это должно принести результаты, заставив торговцев пойти на переговоры? "Да, но не совсем", всё ещё задумчивым голосом сказала колдунья. Её взгляд устремился на видневшийся у пристани кораблей. Запертые в порту торговые шхуны жались к причалам, не смея приближаться к зловещим тёмным гостям. Сжигать купеческие парусники мы не будем. Сделаем кое-что получше. Летиц обернулся к капитану, дисциплинированно замершему неподалёку. Курс на залив. Подойдите ближе к пристани, но не слишком. Глава морского волка резко качнул с коротким поклоном. Раздались лающие команды, на палубе суматошно забегали матросы. Что вы хотите сделать, госпожа? Эльза проследил за взглядом хозяйки. Собираюсь дать пищу для размышлений купчишкам. Отозвалась онсоларская аристократка, растягивая губы в хищном оскале. Распустились чёрные, как сама ночь, паруса. Корабль накренился на бок и, повинуясь упругим порывам ветра, двинулся в указанном направлении, постепенно набирая скорость. Девушка в тёмно-фиолетовом платье подняла тонкую руку, миг, и изящные кистиях окуталось сиреневым пламенем. Оказавшись поблизости мареки, неосознанно отпрянула назад, подчиняясь инстинкту самосохранения. Лишель за двою военных из личной свиты летились, а остальные остались на месте, никак не отреагировав на проявление смертоносной магии бездны. Уже привыкли за долгие годы службы. Огонёк потрепало на ветру, а затем вместо того, чтобы сложиться в привычную идеально ровную сферу шар, он вдруг стал изменяться, сплющиваться, превращаясь в диск туго сжатой энергии. Это не походило на то, что использовала Летица ранее. Эльза нервно облизала рот, чувствуя на пересохших губах солоноватый привкус марских брызг. Ю всегда завораживал процесс создания заклинаний, особенно когда это происходило практически на расстоянии вытянутой руки. Очень немногие люди в мире могли похвастаться тем, что видели нечто подобное так близко. Шендракан, авелари, гортанно прозвучали слова, сказанные на древненсоларском наречии. У людей на палубе пробежал холодок, меж шлапаток. Многие бывалые моряки зябко передёрнули плечами. И это несмотря на то, что уже давно служили на военном корабле и успели за свою жизнь повидать всякого. Вслед за произнесенным заклинанием колдунья выбросила руку вперед. Диск сорвался с открытой ладони, прочертил воздух тонкой линии, на лету изменяя цвет со светло-лилового да непроницаемо-фиолетового. Скользнул он морской гладью со скоростью выпущенной стрелы и врезался в борт одной из купеческих шхун у северного причала, попав чуть ниже ватерлинии. Послышался громкий хлопок. Деревянная поверхность корпуса брызнула мелкими щепками. В боку корабля образовалась дыра размером с поспевшую тыкву. Бульк, вода стремительно начала заливаться в получившееся отверстие. Раздались предупредительные крики. Попалы беторговцы заметались матросы. Кто-то ринулся в трюм. Пробои на оперативно попытались заделать, но они тут-то было. Новый взмах разъярённой колдуни ещё один подарок, переливаясь на ходу сиреневым пламенем, отправился в путь. чтобы буквально через мгновение сделать еще одну здоровую дыру в корпусе деревянного корабля. Колдовское пламя не сжигало податливый материал, а пробивало в нем пробоины, зачастую проходя насквозь и выходя с другого борта, чтобы рассыпаться безвредной россыпью огоньков, ударившись о выступ каменного причала. Не прошло и получаса, как флотилия заблокированных в порту торговых судов лишилась трех кораблей. Двух обычных шхун и одного двухпалубного барка более внушительных размеров. Они не сгорели, не взорвались мелким крошевом. Получив пробоины, парусники ушли на дно. Только кончики мачты остались торчать над кромкой воды. Летиция обернулась к капитану. «Отворачивай», — приказала она. Их собственный корабль лег на обратный курс, уходя по дуге снова в море, к стоящим на рейде у входа в бухту двум другим черным красавцам. Эльза нахмурилась, не понимая смысла происходящего. В том, что в действиях госпожи имелась какая-то логика, воительница ни секунды не сомневалась. Но будучи далёк от всяких морских дел и больше разбираясь в войне на суше, чем в воде, с ходу разгадать замысел леди не смогла. Вы не сожгли их, а затопили, указал телохранитель на очевидную вещь. Это даст повод нашим друзьям лавочникам хорошенько подумать, кивнул летица. Женщина-воин с недоумением наморщила лоб. Зачем? спросила она, всё ещё ничего не понимая. Потому что иногда не обязательно полностью уничтожать, чтобы нанести урон. Кораблю утонули? Утонули. послушно подтвердила Эльза, пожимая не по-женски крепкими плечами. «Дно гавани загрязнилось. Кораблям теперь не подойти к тем причалам, рядом с которыми затонули суда», объяснила Летиция и добавила. «Если просто сжечь, то Лига потеряет всего лишь один торговый корабль. А если утопить в стратегически важном месте, то эффект будет совершенно другим. В порту не смогут еще долго разгружаться, даже если мы снимем блокаду и уйдем». Эльза задумалась, пытаясь уследить за мыслью хозяйки. Сделать это ей удалось не сразу, но в конце концов удалось. Они начнут терпеть убытки, так как поднять с одна целы корабль очень сложно, повеселела воительница. Так этим ублюдкам и надо. Леди жестко усмехнулась. Неожиданный ход пришёл ей в голову внезапно, когда встал вопрос о дальнейших действиях в виду строгого ограничения времени. Она вспомнила, как один из торговцев носился по пристани в драконьем кокте, поторапливая грузчиков с загрузкой трюма. Когда на ещё подумал, что для купцов время может быть иногда дороже звонкого металла, сейчас это знание пригодилось. Уверен, до членов магистрата Золотой Гавы это быстро дойдёт, и ещё до захода солнца они вышлют парламентёров. Получить сожжённые склады в порту, которые можно отстроить за пару недель, не заблокированную бухту на неопределённое время, далеко не одно и то же. Ведь если потопить все корабли, стоящие сейчас у причалов, то провозиться можно не только этим летом и осенью. Но ну и в следующем году можно легко остаться без морских караванов. Так и вышло. Впечатлённые сменой тактики сообразивши к чему она в конечном итоге приведёт, верхушка купеческого города срочно затребовала переговоров. В сторону чёрных кораблей поплыла шлюпка под белым флагом. Переговорщикам позволили беспрепятственно приблизиться и зайти на борт флагмана небольшой карательный с кадры. Маю почтение. Мужчина средних лет в бордовом камзоле отвёл глубокий поклон. Два его спутника, видом попроще, синхронно повторили жест, прижимая руки к груди. «Мое имя Ирвин Капиш, я представляю жителей Золотой Гавани. Имею ли я честь говорить с ее светлостью леди Летицы из Великого Дома Талар?» «Из рода Эйнар», — жестко поправила главного купца ансаларская колдунья и тут же продолжила. «Оставим любезности. Вы прибыли договариваться о сдаче? В качестве извинения я готова принять дидар в десять тысяч золотых монет, отрубленные головы всех нынешних членов магистрата». И, разумеется, обещание немедленно восстановить всю торговлю с замком Бури. Торгаш часто-часто заморгал, таких требований он явно не ожидал услышать. То есть про золотые торговлю ещё может быть, но чтобы головы? Хотя чего ещё ждать от древней знати? Наблюдая за медленно нарастающей паникой в глазах представителя города, Эльза зло усмехнулась. Рука воительницы сама нашла рукоять меча и приняла его нежно поглаживать. Вкупе с заинтересованным взглядом, брошенным на худосочную шею главного торговца, это движение смотрелось особенно зловеще. Как будто приближенная ансаларской аристократки заранее представляла, как будет рубить голову стоящему напротив мужчине. Ирвин Капиш гулко сглотнул и закашлялся. Мужчина неосознанно протянул правую руку к шее, словно защищая он ее от возможных поползновений кровожадных воинов предводительницы черной флотилии. Может, вашу светлость устроит что-то другое, прочистив горло, спросил он. Летиц оценивающе посмотрел на представителя лиги, сделал вид, что о чём-то задумалась, и лишь после этого соизволил ответить. Может, но боюсь, что было здесь разногласие между вашим сообществом и великим домом Инар, понадобится приложить много усилий. Обойдясь без отрубленных голов, быстро вставил капеш. В глазах колдуни мелькнули искорки веселья. Возможно, благосклонно кивнула она и уточнила. при условии, что ваши друзья из Тира кое-что передадут королю Магнусу. Купец насторожился. Что именно? напряжённо осведомился он. Леди немного помедлила и объяснила. Недавно мой супруг сообщил мне весьма неприятные известия, и так уж получилось, что они касаются всех живущих на материке. Пора прекращать войну между нами, на горизонте появился враг, угрожающий всем. Сидеть дома, занимаясь хозяйством, когда в мире творится такое и пока год рыщляется не весь где. летиться не собиралась. В конце концов, кроме долгой верной жены, у нее имелись определенные обязательства перед остальными великими домами, как у одной из чистокровных аристократок древней знати.